«Похититель неба». Первый налет, как оказалось, и налетом-то не был. Если б люди захотели увидеть самолеты, им пришлось бы простоять, задрав головы, всю ночь. Потому-то и не было кукушки по радио. В Молькингском экспрессе написали «Похититель неба». Что какой-то зенитчик немного перенервничал. Он клялся, что слышал рокот самолётов и даже видел их на горизонте, и поднял тревогу. Он мог и нарочно, заметил Ганс Хуберман. Кому захочется сидеть на башне и стрелять по бомбовозам? И, конечно, когда Макс в подвале дочитал статью, в конце сообщалось, что зенитчика с причудливым воображением разжаловали. Скорее всего, его ждала теперь какая-то другая служба. Удачи ему, сказал Макс. Похоже, переходят к Трансфорду. Он посочувствовал тому парню. Следующий налёт был настоящим. Ночью 19 сентября по радио пропела кукушка, а следом раздался низкий знающий голос. В списке возможных мишеней упоминался Молкинг. И снова Химельштрассе стала цепочка людей. И снова папа не взял аккордеон. Роза напомнила, но Ганс отказался. — В прошлый раз не брал, — объяснил он, — и мы уцелели. Война явно размыла разницу между логикой и суеверием. Зловещая воздушность сопровождала их до подвала Фидлеров. — Сегодня, кажется, по-настоящему, — сказал Герр Фидлер, и дети быстро поняли, что в этот раз родители подлинных боятся еще сильнее. Они отреагировали единственным известным способом: принялись выть и плакать, а подвал тем временем будто бы качнулся. Даже из погреба люди смутно слышали пение бумб. Воздух давил, как потолок, словно плющи землю. Отопустил их улиц Молкинга отгрызли кусок. Роза отчаянно цеплялась за руку Лизыль. Голоса оплакивающих детей брыкались и пинались. Даже Руди стоял прямой, как палка, прикидываясь безразличным, напрягаясь, чтобы не напрягаться. За место дрались плечи и локти. Кто-то из взрослых пытался успокоить детей. Другие и себя не могли как следует успокоить. «Заткните этого ребенка!» потребовала фрау Хольцапфель, но фраза ее стала очередным бесчастным воплем, в тёплом хаосе убежища из детских глаз высвободились чумазые слизинки и в этом кипящем котле, переполненном людьми, мешались и тушились запахи ночного дыхания, пота из-подмышек и заношенной одежды хотя они с Розой стояли бок о бок Лизаль пришлось кричать Мама, ещё раз. Мама, ты мне руку раздавишь. Что? Руку больно. Роза выпустила ее руку, и Лизель, чтобы успокоиться и отключиться от рева подвала, открыла одну свою книгу и стала читать. Верхним в стопке оказался свистун, и чтобы лучше сосредоточиться, Лизель прочла название вслух. Первый абзац остался в ушах пустым звуком. «Что ты говоришь?» — проорала мама, но Лизель не ответила. Она продолжала вчитываться в первую страницу. Когда она перешла ко второй, на неё обратил внимание Руди. Он прислушался и, подёрнув брать и сестёр, предложил им сделать то же самое. Ганс Хуберман подошёл ближе и призвал к тишине. И скоро в набитом людьми подвале, кровавым пятном расплылось спокойствие. К третьей странице умолкли все, кроме Лизель. Она не осмеливалась поднять глаза, но чувствовала, как испуганные взгляды цепляются за нее, пока она втаскивает в себя слова и выдыхает их. Голос у нее внутри играл ноты. «Вот», — говорил он, — «твой аккордеон». Звук переворачиваемой страницы резал слушателей надвое. Лизель читала. Не меньше двадцати минут она раздавала им историю. Малышей успокаивал звук её голоса, остальные видели перед собой свистуна, сбегающего с места преступления, кроме Лизель. Книжная воришка видела только механику слов. Их тела, выброшенные на бумагу, избитые и утоптанные, чтобы ей удобнее было по ним шагать. А иногда, где-то в просветах между точкой и следующей прописной буквой, ей встречался Макс. Лизаль вспоминала, как читала ему, когда он болел. В подвале он или нет, гадала она, или опять вышел украсть кусочек неба. Красивая мысль. Один из них был книжным вором, другой воровал небо. Все ждали, когда под ними содрогнётся земля. Неизбежность оставалась, но теперь их от неё, по крайней мере, отвлекала девочка с книгой. Какой-то малыш замыслил было снова расплакаться, но Лизель на секунду оторвалась и изобразила своего папу, или даже скорее Руди. Подмигнула ребенку и вернулась к чтению. Лишь когда в подвал снова протек звук сирен, кто-то подал голос. «Можно выходить», — сказал Герр Йенсен. «Тш-ш», — сказала фарао Хальцапфель. Лизель подняла голову. До конца главы осталось два абзаца, сказала она и продолжила читать. Без помпы и с той же скоростью. Просто слова. Словарь Дудина. Толкование номер 4. Слово. Осмысленная единица языка. Обещание, короткое замечание, заявление или разговор. Родственные слова, имя, выражение, название. Взрослые из вежливости установили тишину, и Лизель дочитала первую главу Свистуна. На лестнице детишки обгоняли ее, но многие взрослые, даже фрау Хальцапфель, даже Пфификус, как уместно, если учесть название книги, благодарили девочку за то, что помогла отвлечься. Говоря это, они спешили наверх и вон из дома увидеть цела ли Химмельштрассе. Химмельштрассе — осталось невредимо. Единственным знаком войны было облако пыли, перемещавшееся с востока на запад. Оно заглядывало в окна, пытаясь найти лазейку в дома, и растягиваясь и уплотняясь одновременно, превращало колонну горожан в мираж. На улице больше не было людей. Они превратились в слухи, отягощённые пожитками Дома папа рассказал всё Максу. Такой туман и пепел, кажется, нас выпустили раньше времени. Он глянул на Розу. Разве сходить, посмотреть не нужна ли какая помощь, где упали бомбы? Роза не прониклась. Не будь таким болваном, сказала она. Ты задохнёшься в пыли. Нет, нет, свинух, останешься дома. Тут её посетила мысль. Очень серьёзно она посмотрела на Ганса. Вообще-то её лицо раскрасил карандаш гордости. Останься и расскажи ему о девочке. Мамин голос стал громче, самую малость. Про книгу. Макс заинтересовался ещё сильнее. Про Свестуна пояснила Роза. А в первой главе, и она сама рассказала обо всём, что происходило в убежище. Лизын стояла в углу подвала, а Макс смотрел на неё, потирая ладонью челюсть. Лично мне кажется, что в ту минуту он задумал новую серию рисунков для своей книги "Отресательницы слов". Он воображал, как Лизель читает в убежище. Должно быть, он представлял, как она буквально раздаёт слова. Впрочем, как всегда, он тут же видел и тень Гитлера, и, наверное, уже слышал, как его шаги приближаются к Химельштрассе и подвалу на будущее. После длительной паузы Макс уже собрался было заговорить, но Лизаль его опередила. Ты сегодня видел небо? Нет. Макс посмотрел на стену и показал рукой. На ней все увидели слова и картинку, которую он нарисовал больше года назад: верёвку и капающее солнце. Сегодня только это. И с того момента слов больше не было. Только раздумья. Про Макса Ганса и Розу не могу сказать ничего. Но знаю, что думала Лизель Меммингер. Если бомбы упадут на Химельштрассе, у Макса не только самые слабые шансы на спасение, он умрёт в полном одиночестве.